Метельщик Люцзе находился у себя в саду пяти сюрпризов и тщательно ухаживал за своими горами. Метлу он прислонил к забору. Над ним возвышалась, нависая над храмовыми садами, огромная каменная статуя Мига Вечно Удивленного. Миг сидел с выражением, да, именно, постоянного удивления на лице с широко распахнутыми глазами. Горы в качестве хобби привлекают тех, у кого, как говорят, слишком много времени. У Лю времени не было вообще. Время — это было что-то такое, что происходило с другими людьми. Лю наблюдал за ними, как стоящие на берегу наблюдают за морем. Оно большое, оно существует где-то там. Иногда приятно туда окунуться, но жить в нем постоянно никак нельзя. Кроме того, от пребывания в нем у Люцзе сморщивалась кожа. В данный момент, в никогда не кончающийся и постоянно воссоздаваемый заново момент этой мирной, залитой солнцем долины, Люцзе возился с маленькими зеркальцами, совочками, морфическими резонаторами и всякими еще более странными устройствами, предназначенными сделать так, чтобы гора не вырастала выше шести дюймов. Деревья сакуры все еще стояли в цвету. Здесь они всегда стояли в цвету. Где-то далеко в храме прозвенел гонг, стая белых голубок вспорхнула с крыши монастыря, на гору упала тень. Люцзе взглянул на человека, вошедшего в сад. И принял формальную позу подчинения пришедшему юноше с сердитым лицом в одеждах послушника. "Да, господин", произнёс Люцзе. "Я ищу человека именуемого Люцзе", ответил мальчик. "Лично я думаю, что его вовсе не существует на свете". У меня ледник появился, сказал Люцзе, будто не слыша. "Наконец-то. Видишь, господин?" Он меньше пальца длиной, но уже пропахивает свою собственную долину. Великолепно, правда? «Да — Да-да, очень хорошо. Послушник был снисходителен, как вышестоящий к нижестоящему. — Ведь это сад Люцзе? — Ты имеешь в виду Люцзе, который славится своими бонсай-горами? Послушник перевел взгляд с выстроенных в ряд низких плоских горшков на морщинистого, улыбающегося человечка. — Так это вы, люцзе Цзэ? — Но ведь вы всего лишь метельщик. Я видел, как вы моете пол в спальнях. Я видел, как вас пинают ногами. Лю Цзэ, явно не слыша, взял блюдо диаметром около фута, на котором курился небольшой конус, покрытый пеплом. — об этом ты что скажешь, господин? Это вулкан. Их адски трудно выращивать, извини за мой кладческий. Послушник шагнул вперед, наклонился и заглянул Метельщику прямо в глаза. Люцзе трудно было вывести из себя, но юноше это удалось. — Так вы в самом деле Люцзе? — Да, мальчик, я Люцзе. Послушник набрал в грудь воздуху и вытянул в сторону Метельщика худую руку. В ней был зажат небольшой свиток. — От настоятеля. Eh, — Достопочтенный. Рука со свитком дрожала от испуга. — Мальчик, меня зовут в основном Лю Цезе. Или Метельщик. Некоторые пока не познакомились со мной ближе, зовут меня. Пошел он. Лю Цезе осторожно заворачивал свои инструменты в тряпку. Я никогда не был особенно достопочтенным, если не считать ошибок в документах. Он огляделся в поисках миниатюрного совочка, которым всегда пользовался при работе с ледниками. Но совочка нигде не было. Ведь он, кажется, отложил его лишь минуту назад. Послушник наблюдал, и на лице у него благоговение мешалось с остатками подозрительности. Люди с такой репутацией, как у Люцзе, не нуждаются в рекламе. Это именно он совершил абсолютно все, если верить слухам но с виду было совсем не похоже. Он был всего лишь маленький, лысый человечек с редкой бородой и слабой, дружелюбной улыбкой. Люцзе похлопал юношу по плечу, стараясь его успокоить. — Ну, давай посмотрим. Чего хочет настоятель? Он развернул рисовую бумагу. — -а, а здесь написано, что ты должен отвезти меня к нему. На лице послушника застыла паника. — Что? Как я могу? — Послушникам нельзя входить во внутренний храм. — Правда? — В таком случае давай я отведу тебя к настоятелю, чтобы ты мог отвести меня к нему. — Вам дозволит вход во внутренний храм? — Послушник в изумлении прикрыл рот рукой. — Но ведь вы всего лишь мете... — Ой, совершенно верно даже не полноправный монах. И тем более не дунь, — бодро сказал Митильич. — Удивительно, правда? — Ну, а вас отзываются так высоко, словно вы положением не уступаете настоятелю. — Ох, божечки мои, совершенно ничего подобного, — сказал Люцизе. — Во мне нет ни капли святости. Я так и не овладел космической гармонией. — Но вы совершили столько невероятных... о О-о-о! — Я не утверждаю, что плохо владею своим делом. Люцзе вскинул метлу на плечо и двинулся прочь из сада. — Просто говорю, что я не святой. — Ну что, идем? Э, — Люцзе, — произнес послушник, шагая вслед за Люцзе по дорожке, выложенной древним кирпичом. — Да? — Почему этот сад называется садом пяти сюрпризов? — А как тебя звали в миру, о торопливый юноша? Нью-Гейт. Нью-Гейт, Луд. Достав... А?» Людзе, предостерегающе, поднял палец. «То есть Метельщик?» «Луд... А... из Кварпорка?» «Да, Метельщик», — ответил мальчик унылым тоном, явно зная, что будет дальше. «Воспитывался сергей гильдии воров. Люди Лудда. Мальчик, ранее известный как Нью-Гейт...» посмотрел стариков в глаза и ответил на распев как отвечают на вопрос который слышат уже в тысячный раз да метельщик да я найденыешь да нас зовут люди лудда в честь одного из основателей гильдии да эту фамилию я получил после усыновления да в гильдии жилось хорошо и иногда и жалею что ушел оттуда людзе как будто не услышал в такими сюда послал меня обнаружил монах по имени сота он сказал что у меня дар — Марку? — У которого копна волос. — Точно. — А я думал, всем монахам положено брить голову. — О, Сота утверждает, что под волосами он совершенно лысый, — ответил Люцезе. — Он говорит, что волосы — это отдельное живое существо, которое взяло и поселилось на нем. Когда он это сказал, его очень быстро перевели в полевые агенты. Он очень трудолюбивый вообще-то. И очень дружелюбный, если не задевать его волосы. Отсюда можно вынести полезный урок. Полевые агенты выживают отнюдь не благодаря точному соблюдению всех правил. Это касается и правил, регулирующих умственную деятельность. — А какое имя тебе дали, когда посвятили в послушники? — Лапсанг достоп... Э — -э -э -э Метельщик. — Лапсанг... — Луд. Э, — Да, Метельщик. — Потрясающе. — Так что, Лапсанг, Луд, ты пытался подсчитать мои сюрпризы? — Все пытаются. Природа времени такова, что она подсовывает людям сюрпризы. И число этих сюрпризов — пять. — Да, Метельщик, я нашел мостик, который прокидывается и сбрасывает гостя в пруд с карпами. — Хорошо, хорошо. — И еще я нашел бронзовую скульптуру бабочки, которая машет крыльями, если на нее подуть. — Это два. — И еще удивительные маргаритки, которые сыплют ядовитой пыльцой. — О, да. Для многих они воистину оказываются сюрпризом. — А четвертый сюрприз, как мне кажется, это поющий палочник. — Отлично, — просиял Людзе. — Очень хорошо, не правда ли? — А вот пятый сюрприз я найти не смог. — Правда? Ну, когда найдешь, скажешь. Лапсанг луд задумался об этом, шагая за метельщиком. — Сад, пяти сюрпризов — это испытание, — сказал он наконец. — а да? — Почти все испытание, — Лапсанг кивнул. Что-то похожее обычно происходило в саду четырех стихий. Всем послушникам удавалось найти три бронзовых символа стихий. В пруду с карпами, под камнем и нарисованный на воздушном змее. А вот отыскать символ огня ни одному из соучеников Лобсанга не посчастливилось. Похоже, никакого огня нигде в саду не было. Через некоторое время Лобсанг рассудил так. Их учили, что стихий на самом деле пять. Из четырех стихий состоит Вселенная, а пятое — удивление, позволяет Вселенной происходить. Но никто не сказал, что четыре символа, которые можно найти в саду, это обязательно символы четырех материальных стихий. Поэтому четвертой стихией, присутствующей в саду, может быть удивление, вызванное тем, что огня в саду нет. Кроме того, огонь нечасто встречается в садах, в то время как остальные три символа находятся, так сказать, в своей стихии. И он пошел в монастырскую пекарню и открыл печь, и там в глубине под лепешками светился красным. — Огонь. — Ну, тогда, наверное, пятый сюрприз заключается в том, что пятого сюрприза нет, — сказал Лапсанг. — Близко, на все же не палочка, — ответил Людзе. — Ибо не писано ли... Ой — Ой-ой-ой, у тебя такой острый ум, смотри, не э, -э, э Пока не видел такого в священных книгах о метельщик, — неуверенно сказал Лапсанг. «Инёвич», — ответил Люцзе. Они вступили из резкого солнечного света в глубокую прохладу храма и зашагали через древние залы и по ведущим вниз лестницам, высеченным в скале. Изредка доносились неумолчанные священные песнопения. Поскольку Люцзе не был святым, он мог думать нечестивые мысли. Вот и сейчас он про себя задался вопросом, поют ли монахи в самом деле слова молитвы, Или просто тянут ах ха ах ах ах Все равно эхо здесь такое сильное, что слов не разобрать. Он свернул в боковой коридор и потянулся к ручкам огромных красно-лаковых дверей. И оглянулся. Лапсанг замер, как вкопанный в нескольких ярдах позади. Ну, — Ты идешь? — Сюда даже Дуням нельзя. Нужно быть не меньше, чем тином третьего дзима. — Да, совершенно верно. Но здесь можно срезать путь. Пошли, нечего стоять на сквозняке. С огромной неохотой. Каждую минуту, ожидая возмущенного начальственного окрика, Лапсанг двинулся за метельщиком. Ведь он и правда всего лишь метельщик. Из тех, что подметают полы, стирают белье и чистят отхожие места. Об этом никто никогда не говорил. Послушники с самого первого дня слышали рассказы о подвигах Люц, Зе, как он входил в самые замысловатые узлы времени и распутывал их, как лавировал в стремительных потоках транспорта на перекрестках истории, как умел одним словом изменить ход времени и как воспользовался этим, чтобы освоить самые тайные боевые искусства. Но сейчас перед Лапсангом шел маленький, тощенький человечек неопределенно этнического вида, так что он мог быть приезжим практически откуда угодно. Его сандалии подвязаны веревочкой, а Балахон когда-то до многочисленных пятен и заплат был белым. Дружелюбная улыбка, словно он постоянно ждет, что случится что-нибудь забавное. И вообще никакого пояса. Балахон тоже подвязан веревочкой. Даже некоторые послушники успевали получить серый пояс Дуня за первый же год в монастыре. В Додзё было людно, там тренировались старшие монахи. Лапсангу пришлось отскочить в сторону. Мимо него пронеслись двое бойцов в спарринге. Они расплывались, каждый искал брешь в защите другого, нарезая время на все более тонкие ломтики. — Эй, ты, метельщик! Лапсанг обернулся, но крик был обращен к Люцзе. Некий Тин, судя по новенькому поясу, только что возведенный в третий дзим, багровый от ярости наступал на метельщика. Как ты смел сюда войти, уборщик нечистот? Это запрещено!» Улыбочка Люцзе не изменилась, но он сунул руку под балахон и вытащил кисет «Здесь дорога короче». Он вытащил из кесета щепотку табаку и принялся скручивать самокрутку, пока Тин злобно нависал над ним. «И еще здесь очень грязно. Уж я скажу пару слов тому, кто убирается на этом уровне». «Как ты смеешь?» — завизжал монах. «Убирайся к себя на кухню, метельщик!» Лапсанг, съежившись под прикрытием люцзе, заметил, что все, кто был в додзё, побросали занятия и наблюдают за происходящим. Кое-кто из монахов что-то шептал на ухо соседу. Человек в коричневом балахоне, хозяина додзё, бесстрастно наблюдал со своего места, опершись подбородком на руку. С огромным терпением и бесящей скрупулезностью, словно самурай, составляющие кибану, Люц-Зе распределял крошки табака в тонкой папиросной бумажке. — Нет, я, наверное, все-таки выйду ван в ту дверь, на вашего позволения, — сказал он. — Какая наглость! Так ты, значит, готов сражаться, враг грязи! Тин отскочил и поднял руки, приняв боевую позу Хека. Он крутанулся и двинул ногой по тяжелому кожаному мешку так сильно, что цепь, на которой висел мешок, порвалась. Он тут же развернулся опять лицом к Люцзе, сложив руки для атаки змеи. а начал он. Хозяин Додзё встал с места. — Стой! — приказал он. — Неужели ты даже не спросишь имя человека, которого собираешься уничтожить? Боец, не меняя позы, пронзил Люцзе взглядом. «Мне незачем знать имя Метельщика!» Люцзе скрутил тоненькую самокрутку и подмигнул разгневанному Тину, отчего тот еще больше разозлился. «Знаешь, парень, знать имя Метельщика никогда не помешает. Но вообще-то я не тебя спрашивал», — сказал хозяин Додзё.